торжественно сочетаться браком с принцессой Германской империи. Ну, разумеется, папа Фридрих не рискнул дать ход своему идиотскому рескрипту, особенно в ситуации, когда Франция охвачена угаром реваншизма и горит желанием с лихвой поквитаться за позор Меца и Седана. Французские крепости, где во время франко-прусской войны 1870-1871 годов французские войска были окружены и капитулировали. Тут уж не до ссор с Большим Северным Медведем. Кайзер Фридрих II доживает последние деньки. Он уже не встает и само собой не правит, братья Цвили все еще под домашним арестом, но по данным из Берлина на церемонию бракосочетания прибудет, еще бы, англофилия англофилией, русофобия русофобией, но его матушка все же не идиотка, чтобы не принять участие в таком празднике и нанести соседу тягчайшее оскорбление.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 Я предпочел потрясающего жеребца Изабеловой Масти, настоящего ахалтикинца, подаренного мне московским купечеством. Этот подарок я получил за небольшие, но весьма важные нововведения в торговой жизни старой столицы, почерпнутые из будущего. Например, за дотации на развитие малого и среднего бизнеса, за идею фиксированной связи, таксы на грузоперевозки в пределах Москвы и губернии с километражом и тому подобные мелочи. Так что я горцую на своем коне в непосредственной близости от императорского автомобиля, возглавляя конвой из атаманцев. Второй автомобиль, в принципе, предназначался для Мареты, но силен во мне чертик ехидства. Все-таки не люблю я эти чопорные приемы XIX века. Статичные они какие-то. Немного жизни им не повредит. Поэтому я подхватываю свою нареченную, поднимаю ее к себе и усаживаю впереди себя на коне. Марета пищит от восторга.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 «Ну, это понятно. Все-таки натуральные кузены. Дядюшка, тетушка. Блин, что ж они на подарок-то пожались? Хоть бы один остров в Вест-Индии подарили. Как же дождешься от них?» «А вот вторыми я, честно говоря, ожидал Гогенцо но...» «Чудны дела твои, господни!» «Вторым прибыл император Франц Иосиф с семейством». «Да уж...» Этот, разумеется, так меня любит, так любит, что, наверное, задушил бы в объятиях, если бы имел на это хоть малюсенький шанс. В первый же вечер по своему приезду двуединый монарх произнес на ужине спич, смысл которого сводился к тому, что наши страны всегда объединяла самая искренняя дружба и готовность прийти на помощь соседу. Старик Прогулкин, прозвище императора Франции Иосифа, вошедшая в обиход несколько позднее описываемых событий.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 Во время войн 1854-1856 и 1877-1878 годов Австро-Венгрия занимала исключительно враждебную России позицию и, опасаясь территориальных приращений России, практически открыто угрожала вооруженным вмешательством. Следующими явились шведы, за ними голландцы. Потом прикатил принц вольский Георг. Попутно собирались и наши милые родственнички Романовы.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 Но казаки на него не смотрят, их внимание приковал к себе человек в такой же, как и у них, форме из свита германского кронпринца. Это старший брат Шелихова, Степан. Пока братьям еще не довелось обняться или хотя бы поздороваться, но могу себе представить, что будет вечером.